Дик Фрэнсис. «Последний барьер». Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Граф Октобер появился на видавшем виды бледно-голубом Холдене. А следом в жизнь мою вползли непрошенные гости. Опасность и смерть. Когда машина въехала в ворота, я шел к дому через небольшой загон. И ее приближение не вызвало у меня никакого интереса. Очередной агент по продажам, кто же еще? Голубая машина мягко остановилась между мной и дверью моего дома. Из Холдина вылез шатен лет 45 среднего роста, широкоплечий, с крупной правильной формой головой и гладко причесанными волосами. На нем были серые брюки, рубашка из тонкой шерсти, строгий темный галстук,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 А для меня эта дива давно стала каменным мешком. Поразительная красота, восхитился он. Потом круто повернулся ко мне, чуть помедлил и начал. Я... <coughs> Видите ли, перлами, я услышал, что у вас... У вас работает конюх. Англичанин и что он якобы хочет вернуться домой. Он сделал паузу, потом продолжил. Не удивляйтесь, но при некоторых обстоятельствах, если он, конечно, согласится, я бы с удовольствием оплатил ему проезд и предоставил работу на другом конце. Он опять умолк. Интересно, неужели конь в Англии стали таким дефицитом?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 Последний этап частной поездки по местам, где готовят и растят скаковых лошадей. Я один из руководителей национального английского жокей-клуба по стиплючезу и скачкам с препятствиями. Естественно, мне крайне интересно знать, как готовят лошадей в Австралии. Так вот, когда я обедал в Перлуме, это ближайший город, километр в двадцати пяти отсюда, я разговаривался с каким-то человеком.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 В окне небольшого домика на другом конце двора показалась голова, и я крикнул «Позови Артура!». Голова кивнула, исчезла. И вскоре Артур Симмонс засеменил ко мне. Не первой молодости, низкорослый, кривоногий. Весь облик его говорил, что человек этот — сама простота. Я отвел его к лорду Октобру и оставил их наедине. Вскоре я вернулся. Издалека я видел, как октобр вытащил из бумажника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 Ваш отец, Хауэрд Рок, был адвокатом, хорошим адвокатом. Когда вам было 18 лет, ваши родители погибли в катастрофе на море. На ваши плечи легли заботы о себе, сестрах и брате. И вы стали зарабатывать на жизнь разведением и продажей лошадей. Я знаю, что вы собирались пойти по стопам отца, но деньги, отложенные родителями на вашу учебу, вы пустили на создание собственного дела. Можно сказать, вы преуспеваете.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 Большие пастбищные выголы, доходившие до перелеска, чистенькие, огороженные белой изгородью, загоны возле дома, серебристая крыша жеребячих стоял, Добротное здание конюшни, общежитие для конюхов, и дом длинный, низкий, с изящными линиями. В большом крайнем окне его отражался луч Луны. Передо мной лежала.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 Да, передо мной приоткрыли дверцу клетки. Это верно. И все же, уж слишком большой, подозрительно большой оказалась наживка. Двадцать тысяч английских фунтов. Огромные деньги. Впрочем, он ведь не знает, что мне не сидится на месте. Я мог подумать, что меньшая сумма не произведет впечатления.